Глава 20. Николас. Ингрид, конечно, отправилась со мной. У меня даже есть ощущение, что до момента, когда в её паспорте не поставят печать с моей фамилией, она будет неустанно следить за моими передвижениями. Но я не против регулярный секс, внимание к моей одежде и делам, контроль за расписанием. Наверное, мать права, Ингрид действительно настоящий клад, и нужно скорее жениться на ней, пока не нашла кого-то посговорчевее. Но может, я этого и жду? Проверяю, насколько хватит ее терпения, а сам жду, что ко мне на коленях приползет совершенно мне неподходящая Настя. Зря жду. Зря поехал к вузу Насти и прождал ее там два часа. пока не наступило время ехать к ее отцу. И вообще зря я с Ярославом встречаюсь. Даже пусть и темы мы обсуждаем далекие от личной жизни. Просто дела о платной магистрали в нескольких областях бесконечной России. И я, конечно, откажусь, несмотря на то, что это весьма выгодно не только для нашей компании, но и для отношения двух стран. Шлюх не будет? Усмехаюсь, осматривая нашу мужскую компанию. Мы уже поплавали, пожрали, теперь насиживали пока, играя в карты. Ярослав, Борис и Платон усмехнулись. Хотя уверен, что последний не отказался бы от групповушки. Но он как раз из тех, кто прекрасно умеет приспосабливаться. А Яр и его отец стопроцентные однолюбы. «Слушай, Ник, а твоя Ингрид тоже приехала?» Смотрит в бокал Платон и глаза поднимает. «А то прознает про шлюх». «Никаких шлюх не будет», — сдаёт Борис. «Ты лучше скажи, что решил». «Ого, вам прямо сейчас ответ надо дать. Подумать-то могу». «Деньги немалые, да с советом директоров нужно все решить». «Не толкай мне хуйню, Фогель. Я знаю, что там все решаешь ты. Ты ведь давно хотел на рынок русский выйти. Тем не менее, я должен подумать». Борис бесится, но не возражает. «Ой, такой же тугодум, как Настя наш, когда она уже замуж выйдет за женю своего». Ярослав на меня смотрит и усмехается. «Ты за что переживаешь? За свое наследие или за деньги в него вложенные?» Ты еще подержи мне. Если она не может ничего толком добиться, то пусть рожает, как и любая другая женщина. А какой она умной была, прелесть просто. Пап, ты о моей дочери говоришь. Она не глупая свиноматка, еще многого достигнет, просто не на самом финансово выгодном поприще. Ага, учитель года. Она на учителя учится? Спрашиваю, как бы невзначай. Ага, учитель младших классов. Я, когда узнал, такой разнос ей устроил, что мало не показалось. Так она кинула мне в лицо, что я тиран. «Это я-то тиран?» Бьет себя в голую грудь Борис, очевидно, изрядно опьяневший. «Тиран», — подтверждает Ярослав. «Тиран», — кивает Платон, «и я не остаюсь в долгу». «Еще какой тиран?» «И что, Настя учится в вузе под своей фамилией? Мне кажется, это опасно». «Конечно, опасно. Все думают, что она учится на финансовом, а там мы ее под фамилией матери записали». «Миры?» «Да не!» — отмахивается Борис. «Нины, конечно. Пермякова она там. Я замечаю на себе внимательный взгляд Ярослава и откашливаюсь. Но, может, она еще достигнет тех высот, что вы ждете. Я уже ничего не жду. Пусть пацана еще одного родит от этого Жени. Он вроде смышленый. Мне он не нравится», — довольно прямо заявил Ярослав. «Он даже не сопротивлялся, когда ты ему ключи от новенького сервиса вручал». «Был бы дураком. Какой простой парень от этого откажется? Да и он еще успеет набрать у тебя баллов, когда дедом сделает». «Вот уж радость», — смеется Ярослав. «Они, кстати, вместе не живут». «Вот и зря. Я им присмотрела отличную квартирку в центре. Он мне меня в молодости напоминает». «Это не ты ли женился на моей предполагаемой матери, дочери последнего директора завода?» Поднимает брови Ярослав, а Борис губы поджимает. «Это не то». «Ну, конечно». И она сама на меня вешалась. «А где она теперь живет?» Влезаю в разговор, а отец с сыном переглядываются. «Мутная семейка, что еще сказать?» «Значит, Пермякова. Надо завтра узнать расписание ее пар. Просто увидеть перед отъездом. Посмотреть, что в ней нет ничего особенного. И не более того». «Николас». Вернувшись из сауны, я наткнулся на Ингрид, которая смотрела на меня так, как будто мы уже женаты. Она словно обнюхивала меня». Потом, конечно, проверила карманы и воротник рубашки. Хотя, если бы я занимался сексом и хотел это скрыть, в сауне это сделать было бы проще всего. «Как повеселились?» «Да мы больше дела обсуждали». «Какие у тебя могут быть с ними дела?» Усмехается она, помогая мне снять пиджак. «Неужели в этой стране задумались о нормальных дорогах?» «Типа того, только платных. Не снимая полностью рубашки, падаю на кровать, закрывая глаза». В таком же состоянии ногами снимаю ботинки и подползаю на подушку. Завтра я увижу Настю. Посмотрим, как она на меня отреагирует, и так ли она занята своим женихом. «А что, только раз Путин младший брат был?» — интересуется Ингрид, хотя я и слышу ее сквозь морок, приятный такой, с предвкушением. Все трое были, только близнецов не хватало. Тут в дверь стучат и поднимаю голову. «Гони всех, спать хочу!» «Да это номером ошиблись!» Сейчас спущусь и пожалуюсь. Да-да, спустись, пожалуйста. Засыпаю я с улыбкой, пока дверь где-то там хлопает. А я уже чувствую в своих руках Настю. Пусть пока только призрачную.